Глава 14. Нема и Ода идут на преступление. Мальчик или девочка? Ода показала на Нема. Тот как раз вернулся и отвязывал бадминтонные ракетки от резиновых сапог. Потом показала на себя, чтобы Айси понял, что она имела в виду. Хм. Айси восседал на диванчике из рулона в туалетной бумаге, который соорудила для него Ода, и размышлял. Наконец он придумал ответ: Воробушек. Но при чем тут птица? Ода наморщила лоб. Что это вы делаете? Нема повесил на стул, мокрую от снега куртку. Я нашла в интернете программу, с помощью которой можно рисовать фотороботы, радостно сообщила Ода. Раз Айси игрушка, то скорее всего он принадлежит ребенку. Вот я и пытаюсь выяснить, как выглядит этот ребенок. Тогда мы могли бы отвести Аси к нему и все стали бы счастливы и довольны. Нема не совсем понимал логику Оды. Даже если бы у них была фотография хозяина Айси, они все равно не знают, где он живет. Но он промолчал, чтобы не гасить энтузиазм Оды. Девочка кликнула мышью и распечатала на листке бумаги лицо мальчика, круглое, с курносым носом, веснушками и светлым хохолком на голове. Похож одновременно на Фреда, «И моего зубного врача», — сказал Немо. «Где он, кстати?» «Мой зубной врач?» «Нет, Фред!» Со своим отцом. Нема сел рядом с Айси на туалетную бумагу. У них был запланирован совместный поход в лес с ночевкой, и отец просто не отпустил его со мной. Ох, Ода озабоченно нахмурилась. Нема с любопытством поглядывал на нее. О чем она жалела? О том, что нет Фреда? Или о том, что теперь она осталась вдвоем с Немо? Во всяком случае, сам он невероятно нервничал, оказавшись наедине с Одой в крошечной комнатушке. «Ох, ох!» — эхом отозвался Айси и обнял его за плечи мохнатой рукой. «Что ж, мы не совсем наедине», — подумал Немо. Он сцепил пальцы на затылке и положил ноги на ящик, приняв непринужденный вид. Айси проделал то же самое, подражая ему. Не переживай, успокоила его Ода, мы справимся и вдвоем. Она вцепилась в подлокотник и крутанулась в кресле. Вы что-нибудь узнали в лавке игрушек? Только то, что Етти были проданы трем покупателям. Кому? Кому? Заинтересовался и Етти. Понятия не имею. Господин Зипценрюбель нам не сообщил. Немо прикидывал, как лучше подвести Оду к мысли о том, что им придется пойти на взлом. «Но господин Зипценрюбель записывает всех покупателей в толстую тетрадь», — осторожно начал он. Ода тут же подскочила с места. «Супер! Попер!» — воскликнул Йетти и тоже вскочил на ноги. Девочка с интересом посмотрела на него, как он будет вести себя дальше. «Тогда давай сегодня ночью залезем в лавку игрушек предложила Ода, и узнаем, кто те три покупателя. «Узнаем потоптателя», — повторил Айси. Немо удивленно поднял брови. «В чем дело?» — спросила Ода. описывался от страха?» «Писался». Айси покрутил носом. «Что? Нет!» — возмутился Немо. «Я просто подумал...» «Ладно!» — усмехнулась Ода. «Тогда все в порядке». Им пришлось ждать больше трех часов, когда стемнеет. Хотя летнее солнце пряталось за плотными снежными облаками, оно все равно светило почти до 10 часов вечера. За это время Ода позвонила Бернадетти и сообщила, что переночует у Немо. «Родители звонили?» — спросила она. «Нон шери». Примечание. По-французски это означает «нет, дорогая». Услышал Немо тонкий голосок няни в трубке. Там еще звучала индийская музыка. Ода, не прощаясь, прервала разговор. Немо заметил, что она погрустнела. У него сжалось сердце. «Ты чего?» «Ничего», — ответила Ода, не поднимая глаз. Шмыгнув носом, она вскинула голову и заявила, что им пора идти. Айси поплелся следом за ребятами. Как только они вышли из супермаркета, он наклонился и посадил их себе на плечи. Немо на левое, Оду на правое. Девочка даже взвизнула от неожиданности. Немо на мгновение растерялся. Впрочем, когда они оказались на такой высоте, ощущение было потрясающее. едти беззвучно шагал вперед по глубокому снегу, который проглатывал словно губка все звуки. Ему было удобно идти по сугробам. Его широкие плоские ступни были как лыжи и проваливались в снег совсем не глубоко. Хотя улицы были пустыми, а горожане по совету полиции послушно сидели за задернутыми шторами, Нема решил не рисковать. Он велел Айси обогнуть площадь по узким боковым улочкам, поэтому они подошли к лавке игрушек с другой стороны. Немо посмотрел наверх. Снег шел уже не такой густой. Облака немного расступились. на небе появились тонкий лунный серп и крупные звезды. Немо узнал малую медведицу. Ориона не было, как-никак лето. — Похолодало, — сказал он, нарушив молчание. Ага. Односложно ответила Ода. «Тебе всё ясно?» «Всё круто!» — кивнула она. Немо смотрел на белое облачко пара, вырывающееся из ее рта. Он лихорадочно прикидывал, чтобы еще сказать, но так ничего и не придумал. К его облегчению они уже шли по улочке, на которой выходило маленькое окошко туалета. Оно было по-прежнему открыто. Но пролезет ли в него Айси? Нема огляделся. Вокруг не было ни души. Только напротив них, в отеле «Корона», горел свет. «Тем лучше», — подумал Немо. «Если в комнате горит свет, оттуда не видно, что творится на темной улице». Он встал на плечи Айси и пролез следом за Одой в маленькое окошко. Объединенными усилиями они втащили и Йетти. «Надеюсь, что он будет расти медленно», — простонала Ода, когда они втаскивали толстого едти в узкое оконце. Если он увеличится еще хоть немного, то больше сюда не пролезет. Айси толстый монстр! С гордостью заявил Йетти, как только его туловище протиснулось через окно. Он спрыгнул с крышки унитаза, открыл дверь и вошел в лавку. Через секунду Немо и Ода услышали оглушительный рев. Айси убивать Аркаса! Уа! Они испуганно переглянулись и тут же бросились следом за Йетти. Монстр стоял в торговом зале перед одной из полок и яростно рычал. «Арк! Арка злой!» Размахнувшись, он смел с полки всех воинов-медведей, нагнулся, схватил одного плюшевого монстра и... крк Щелкнул челюстью. Фигурка развалилась пополам. «Нет, Айси, фу!» Немо оттащил етти прежде чем тот успел схватить второго медведя. «Эй, приятель, ты сломал игрушку!» — рассердилась Ода. Она забрала из лап Айси сломанного медведя-воина. «Что с тобой случилось? Господин Зипценрюбель будет недоволен!» «Но ведь Аркас — злой злодей!» — упрямо оправдывался Айси. «Аркас?» — Ода ничего не понимала. «Это медведь-воин!» — сказал Немо. «Противник Айси. Его главный враг» так объяснил нам господин Зипценрюбель. И они сражаются друг с другом. Но эти медведи, — произнес он как можно строже, с упреком, глядя на Айси, — гораздо меньше, чем ты. Поэтому оставь их в покое, понятно? Извините, пробормотал Айси и виновато опустил голову. Так он и стоял, понуро глядя себе под ноги. Ода вынула изо рта жвачку и кое-как склеила Аркаса. Торопливо поставив всех медведей-воинов на полку, она подбежала к прилавку со старинным кассовым аппаратом. Немо уже достал тяжелую бухгалтерскую книгу в кожаном переплете, раскрыл ее и поводил пальцем по левой колонке с перечнем всех товаров, которые господин Зипцин Рюбель продал за последние 12 месяцев. «Медвежонок», «Книга про пони», «Пазл из 500 деталей». «Нашел!» — воскликнул Немо. «В прошлом году!» 20 декабря был продан рыцарь Йетти. Его купил господин Лютик. Наверняка подарок к Рождеству, предположила Ода. Йо-йо!» Айси встал рядом с ними. «Нет, больше ничего не трогай!» строго предупредил Немо. Ода вынула из кармана мобильник и сфотографировала раскрытую страницу. Втроем они склонились над книгой в поисках второго покупателя. Нема чувствовал рядом с собой плечо Оды Ее дыхание на своей щеке и с трудом мог сосредоточиться. Цифры и буквы плясали у него перед глазами. «Вот!» — Ода ткнула Немо в бок и сделала второй снимок. «Якоб Кригельштейн», — прочла она вслух. «Он купил в марте рыцаря Йетти и одного Аркаса!» Айси мрачно заурчал. Нема строго посмотрел на него. Ода стала дальше. «Вот последняя запись!» Девочка показала на имя покупательницы, и вспышка ее фотокамеры сверкнула в третий раз. Симона Бур. Она торжествующе взглянула на Немо. «Все, готово. Тогда смываемся». Немо захлопнул книгу и снова сунул ее под кассу. Они побежали к туалету, протиснули Айси в окно и выбрались сами. Когда ребята устроились у него на плечах, вспышка сверкнула в четвертый раз. На одном из балконов отеля стояла тень. Светился голубой дисплей мобильного телефона. Вспыхнул красный огонек сигареты.